Он долго рассматривал фотографию. Это была она и не она. Со временем так отчетливо проявились в ней татарские корни. Он уже не раз порывался ее спросить, по телефону или по электронной почте, может ли она выйти за него замуж и способна ли она еще рожать. Но в последний момент решал, что эти вопросы не по телефону, тем более не по электронной почте такие вопросы задают глаза в глаза. а потом он не видел ее столько лет, при встрече они могут оказаться совсем чужими людьми, может она теперь совсем другая, тем более, что он толком не знал, какая она была тогда, когда их связывали странные отношения. Еще, так как каждый раз ее приезд откладывался с неизменным «скоро» и «неожиданно», то у него постепенно... Невольно стало складываться подозрение, что с ее стороны это была не больше как игра, и он постепенно стал глушить в себе вдруг проснувшееся к ней тепло, гораздо большее, чем прежде. Но в то же время, в самые тяжелые минуты отчаяния ее скоро и неожиданно поддерживало его на этом свете. и уже за это он был благодарен ей, хотя тянуться эти неопределенные отношения не могли бесконечно. Рано или поздно веревочка могла лопнуть от чрезмерного натяжения. Так прошло еще два месяца. Он уже почти приучил себя к мысли, что у них ничего не получится, и перестал писать ей. Она тоже молчала. Однажды в субботу, Он, как и в те уже давние годы, несмотря на выходной, по субботам работал в редакции. Там никого не было, никто не донимал по телефонам и хорошо думалось, зная, что он один, и она чаще всего приходила к нему по субботам. Отъезжая в конце дня от редакции, боковым зрением увидел, точнее ему показалось, что перекресток перед ним только что перешла она и повернула в сторону редакции. Но загорелся зеленый глаз светофора, сзади уже сигналили, и оглянуться он не мог. А возвращаться он не стал. Во-первых, куда-то торопился, а во-вторых, был уверен, что ему показалось. Они давно не переписывались, не перезванивались. Если она, то вечером или даже сейчас позвонит. Она знает все его телефоны, включая мобильный. Вечером он на каждый звонок торопливо хватал телефонную трубку. но она не позвонила. Не позвонила она и в понедельник на работу, и он успокоился. Значит, это была не она. Но оказалось, что в тот день он не ошибся. Это действительно была она, и они разминулись на какую-то минуту. Выйдя он из редакции на минуту позже, они бы встретились. Он потом все думал, почему Бог развел их тогда на целую неделю. Она позвонила только через неделю, в следующий понедельник. — Здравствуй, — услышал он в телефонной трубке, ее голос, похожий на шепот. — Здравствуй, — обрадовался он. — Ты уже начинаешь мерещиться мне в других женщинах. На прошлой неделе мне показалось, что дорогу передо мной перешла ты, а потом весь вечер и весь следующий день ждал твоего звонка. Слышимость, будто ты звонишь не из Франции, а с соседней улицы. — Так и есть, — засмеялась она. Как? Не понял он. Я звоню из зеленой рощи. Снова засмеялась она. Ты приходила в прошлую субботу в редакцию? Почти закричал он. Да. Мы разминулись на какую-то минуту. Ты переходила улицу около аптеки, а я не поверил своим глазам, проехал мимо и не объявлялась целую неделю. Запоздало неприятно поразился он и как-то сразу сник. Я забыла в Леоне записную книжку с телефонами. А вахтер в редакции не дал твоего ни домашнего, ни мобильного телефона. Говорит, что приказал никому не давать. Многие тут ходят. От поклонниц отбоя нет? Ты что, не могла ему сказать, что приехала издалека, из Франции? Не принял он ее шутливого тона. Целую неделю. Если не могла позвонить мне домой, ты же могла позвонить в редакцию в понедельник». Телефон могла найти в любом телефонном справочнике, наконец, по ноль девять. «Прости, так получилось? Пока по родственникам, по подругам...» А я думал... Он замялся. «Что? Что ты едешь не ко мне?» — Вырвалась у него. Она несколько помолчала. «Я приехала и к тебе. Где ты сейчас? У родителей. Я сейчас подъеду. Хорошо». «Встань, как прежде, за углом, чтобы не было видно с балкона, чтобы мне не пришлось им ничего объяснять». Чувствуя его недоумение, добавила. «Я сказала, что весь день буду дома», а тут вдруг срывалась. Он даже не успел ее как следует рассмотреть. Он ждал ее со стороны подъезда, а она появилась с другой стороны. Неожиданно для него, сев в машину, вся раскрасневшаяся от смущения, Без всяких обиняков обняла его и крепко поцеловала в губы. Потом еще и еще. Глаза ее неподдельно светились от радости встречи. «Поехали», — вконец смутившись от своей смелости, сказала она. «А то сейчас появится кто-нибудь из соседей». Он завел мотор. «Поехали ко мне?» «Мне бы сначала где-нибудь посмотреть электронную почту». «Так поедем ко мне в редакцию, там и посмотрим». Если предыдущая неделя на работе была относительно спокойной, то это началась с крутежа, с бесконечных телефонных звонков и визитеров. Потом назначили летучку, он никак не мог вырваться из редакции и уже пожалел, что предложил заехать сюда. «Давай так», — предложил он, — «мой водитель тебя отвезет куда тебе нужно, а к вечеру я тебя заберу». «Хорошо, только это будет не раньше семи-восьми». Поэтому я к тебе сама приеду. А сейчас пусть он довезет меня до гостинного двора. Его реставрировали уже без меня. Очень интересно посмотреть. Заодно сниму деньги с карточки закажу фотографии. Я за эти дни успела кое-что сфотографировать, в том числе старые дома на той тихой улочке, по которой ты меня в первый раз провожал. Я боялась, что их уже снесли. Я позвоню тебе, прежде чем приехать. Но она не позвонила ни в семь. не восемь. Тогда он позвонил ей сам. У нее был совершенно упавший, мертвый голос. «Что случилось?» Она молчала. «Что случилось?» «Подожди, я перейду к другому телефонному аппарату. В гостином дворе, когда меняла деньги, у меня вытащили кошелек, а там помимо документов была банковская карточка, где все мои сбережения». Пыталась дозвониться до подруги в Лионе, чтобы заблокировали счет, но у нее молчит телефон. А телефон банка в той записной книжке, где были записаны и твои телефоны. Сохранился лишь обратный авиационный билет. Родителям боюсь говорить. Не убивайся, как-нибудь проживем. Хотя, может, было бы лучше, если бы украли и обратный билет. Почему? Осталось бы жить у меня. Она промолчала. Я не шучу. «Я серьезно». Она опять промолчала. «Не убивайся, проживем, приезжай, или я сейчас за тобой сам приеду». «Прости, сегодня не смогу». «Нет никаких сил». На другой день после работы он забрал ее на углу. Наверное, никогда ни с кем ему не было так хорошо. Она смеялась и плакала, осыпая его поцелуями, Такой страстной и нежной она не была даже в те уже давние дни. Он так и не решился спросить ее по телефону. Могла бы она пойти за него замуж и способна ли еще рожать, а сейчас она вдруг сама прошептала, разглаживая морщины на его лице. «Как я хотела бы от тебя, ребенка, чтобы он был похож на тебя». «А ты способна еще рожать?» — спросил он. «Надеюсь, что да». Я смотрела всевозможные календари, они утверждают, что нынешний год – самый благоприятный для зачатия за последние шестьсот лет. Я хотела бы, чтобы был сын, и чтобы он был похож на тебя. Я уже давно поняла, что главное в жизни – это семья и любовь, и если нет этого, все остальное со временем теряет смысл. ему хотелось закричать что он давно понял эту простую и горькую для него истину но только крепче обнял ее спрятав лицо в ее волосах потом она лежала у него на плече разглаживая морщины на его лице он собирался с духом но в то же время не торопился начать разговор о главном ему сейчас и так было хорошо все вроде бы само собой решалось вдруг она спохватилась «А сколько сейчас времени?» «Ой, мне нужно бежать. Мать собеспокоится». «Разве ты не останешься?» «Я ее не предупредила. Я ведь для нее по-прежнему маленькая мамина доча, которая обязательно должна ночевать дома. А потом она чего-то не договорила. Я завтра приеду к тебе снова». «Что потом?» — попытался выяснить он. «Да так, потом. Ты проводишь меня до автобусной остановки». На остановке, когда подошел ее автобус, она на глазах у всех крепко поцеловала его в губы. Когда добралась до дома, позвонила, чтобы не беспокоился. Его приводил в трепет ее голос, похожий на детский шепот. На другой день после работы он встретил ее, как договорились, на автобусной остановке. На углу, около магазина, куда они зашли купить что-нибудь из продуктов, У бабки, продающей разную огородную снедь, она, кроме зелени, купила целый кулек семян укропа. «Во Франции его почему-то не сажают», — пояснила она, — «а я его очень люблю». «Укроп вообще очень полезная вещь». «Она собирается сажать укроп во Франции?» — невольно подумал он, — «но где?» «У знакомых, у которых живет?» — попытался он ответить на этот вопрос, но вслух его не задал. Потом она удивила его тем, что уже дома, раздеваясь в прихожке. Увидев подкову на косяке над дверью, спросила, «Ты не можешь мне найти такую же?» «На даче у меня должна быть», — ответил он и снова хотел спросить, «Зачем ей подкова, если у нее нет собственного дома, и если она приехала к нему, но почему-то не спросил». Через несколько дней она напомнила о подкове. На этот раз он не выдержал, спросил, «А зачем она тебе? Подкову вешают на счастье, чтобы охранять дом. Тебе это и мало?» — показал он на подкову над дверью. «Или у тебя во Франции есть другой дом, где ты собираешься сеять укроп? Или ты приехала не ко мне?» «Я приехал навестить мать и... к тебе. Но я ведь до сих пор не знаю, нужна ли тебе». Ты писал мне шутливые письма, я шутливо тебе отвечала. Почему же ты решительно отказываешься у меня ночевать? Ты что-то от меня скрываешь? Я думала, что ты уже догадался. Ты замужем? Да. Почему же ты мне по телефону говорила, что живешь у знакомых? Я тебе говорила правду в то время, когда ты спрашивал. Но это было давно». Когда я тебе позвонила, как сейчас помню, в холодный осенний дождь из телефонной будки на углу ночных улиц, мне тогда было очень плохо, и мне, кроме тебя, было некому звонить. И ты даже не догадался, что в Леоне была еще ночь. А больше ты никогда не спрашивал. А я тебе не говорила, потому что боялась, что сразу от меня отвернешься и не захочешь со мной встретиться. А я тебя очень хотела увидеть». А потом, когда наша переписка зашла уже очень далеко, я уже не знала, что делать, думала, что все объясню при встрече. Я чувствовала, что ты ждешь от меня какого-то ответа. Мне хотелось закричать. Если я тебе нужна, я брошу все и приеду к тебе, потому что в одном из писем проговорился, что живешь уже только по инерции, но незадолго до того я уже вышла замуж. Помимо всего прочего, теперь... Получалось, что я вышла замуж только для того, чтобы получить французское гражданство. Он долго молчал, наконец сказал, «Если ты действительно приехала ко мне, твое французское замужество для меня не имеет никакого значения. Правда? Правда». Она, плача, обняла его. «Когда я узнала, что ты остался один, во мне что-то перевернулось. Забылись все прежние обиды, Я сразу хотела тебе написать, что если я тебе еще нужна в этой жизни, что если я тебе как-то могу помочь, то я брошу все и приеду. Но я уже была замужем. Я вышла замуж всего за месяц до того, как узнала о смерти твоей жены. А потом я не знала, как ты к этому отнесешься. Поэтому, собравшись к тебе, я купила обратный билет. Мой муж все знает о тебе». Не знаю, зачем я это сделала, но когда умерла твоя жена, я сказала ему. У человека, которого я любила, из-за которого уехала во Францию, чтобы забыть его, умерла жена. Он сообщил тебе об этом? Нет, я прочла об этом в интернете. Больше мы с ним на эту тему не говорили, но что-то изменилось в наших отношениях. — Ты едешь к нему? — спросил он, когда я перед прошлым Новым годом собралась в Россию. — Нет, навестить родителей. Ты же знаешь, что они у меня совсем старые. — Его ты увидишь? — Не знаю. — А если он тебя позовет? — Я не думаю, что он меня позовет. Он довольно известный человек, и у него, наверное, куча невест, в том числе моложе меня. А, скорее всего, он уже женился. Тогда он мне заявил, как он сказал на всякий случай, что никогда не даст мне развода. Тогда, в новогоднюю ночь, я не решилась тебе позвонить. Скорее всего, ты не один, может, даже с кем-то сейчас решаешь свою судьбу. В новогоднюю ночь многие начинают новую жизнь. И потом долго не решалась позвонить. Позвонила чуть ли не в последний день перед отъездом, но телефон молчал. «Я тебя зову. Оставайся». «Чтобы, как ты говоришь, искупить свою вину передо мной?» «Ну, во-первых, ты передо мной ни в чем не виноват». А наоборот, виновата перед тобой я, что пыталась увести тебя у законной жены, и сполна расплатилась за это. А во-вторых, я не хочу, чтобы ты звал меня только ради искупления вины, если тобой руководит только это. Ты знаешь, что не только это. Но муж никогда не даст мне развода. Для меня это не имеет никакого значения, это его проблемы. Наши сегодняшние неопределенные отношения не могут продолжаться бесконечно. Они, как я понимаю, мучительны не только для меня, но и для тебя. Что касается меня, ни с кем мне не было так хорошо и покойно. Только тебя я вижу матерью своего ребенка. Мне кажется, что рядом с тобой я еще многое смог бы сделать. У меня осталось море неистраченной теплоты, которую страшно уносить с собой. Из-за тебя я, не задумываясь, оттолкнул других женщин. может быть, более молодых, красивых, в том числе весьма обеспеченных, что в наше вполне французское время считается чуть ли не самым главным. Каждую из них невольно с кем-то сравнивал, прежде всего, конечно, со своей покойной женой. Тебя ни с кем не сравнивал. Ты вся моя. Я тебе уже говорил об этом, пусть неуверенная в себе и нерешительная». Такое чувство, что я шел к тебе всю жизнь, к нашему общему дому, к общему ребенку. К этому чувству примешивается чувство вины перед тобой, которую всей своей оставшейся жизнью должен искупить. Мне все дорого в тебе, в том числе нос картошкой. Я снова и снова слышу твои слова, я хотела бы родить сына, похожего на тебя». Когда я на другой день спросил по телефону, насколько искренне ты это сказала, может, просто сгоряча, ты ответила, такие вещи женщины так просто не говорят. Я снова и снова слышу твои другие слова, что главное в жизни любовь и семья, все другое со временем теряет смысл. Ты мне говорила, что ты не хочешь иметь... от своего мужа-ребенка, что он хороший человек, но очень скучный, типичный француз, считающий каждую копейку, что твой уход будет расценен, что ты выходила замуж только для получения французского гражданства. Да, если бы ты оставалась во Франции и претендовала на раздел имущества, но ты ведь уезжаешь из Франции, и получается, что французское гражданство тебе больше не нужно». Но в конце концов, ты тоже имеешь право на материнское счастье. Может, ради этого, и если ты на самом деле испытываешь ко мне что-то, может, ради главного можно и нужно разрубить какие-то узлы? Разве ты не имеешь права на счастье? Конечно, арифметика тут неуместна, но все-таки. Так трое несчастных, а так только один».